Хроники королей и правителей Источники сведений, включенных в приложение, весьма различны. Так, например, третий раздел данного приложения, «Народ Дарина», исходит, возможно, от гнома Гимли, который поддерживал дружбу с Перегрином и Мериадоком и часто встречался с ними в Гондоре и в Рохане. Легенды, истории и сведения, почерпнутые из разных источников, чрезвычайно обширны. Здесь представлены только их фрагменты в пересказах, к тому же во многих местах сокращенные. Главная их задача – проиллюстрировать войну кольца и заполнить некоторые пробелы в основной летописи. Древние легенды первой эпохи, которыми очень интересовался Бильбо, изложены кратко, только в той части, где повествуются о предках Элронда, королях и вождях Нуминора. Короли Нуминора. Нуминор. Среди эльдоров наиболее умелым и знающим, несомненно, был Феанор, но гордость и своеволия отмечали его в не меньшей степени. Это Феанор создал три чудесных камня — Сильмариллы и наполнил их сиянием светоносных дерев. Телпериона и Лаурелина, освещавших земли валоров. Моргат решил присвоить камни. Он убил деревья, похитил сельмариллы, унес в Средиземье и там сокрыл их в подземельях могучей крепости Тонгородрим. Феонор против воли валоров покинул благословенный край и увел свой народ в Средиземье, рассчитывая силой вернуть сельмариллы. Так началась война эльдеров и аданов против Тонгородрима. Аданы собирательное название трех народов людей, первыми пришедших на запад Средиземья к берегам Великого моря и заключивших союз с эльдерами против врага. Трижды заключались между людьми и эльдерами союзы крови Берен и Лютиен, Идриль и Туор, Арвен и Арагорн. Последний союз. Воссоединил давно разделенные ветви эльфинитов и восстановил их род. Лутиен Тинувель была дочерью владыки Тингола, короля Сребраманта из Дориата. Ее матерью была Мелиан, Майя из Валинора. Берен был сыном Барахера из первого дома Аданов. Вместе с Лутиен они добыли Сильмарил из железной короны Моргота. Лутиен избрала удел смертных и покинула эльфов. У нее был сын Диор, к дочери которого, Эльвинг, и перешел по наследству Сильмарил. Идриль Келебриндель была дочерью Тургана, владыки тайного поселения Гондолин. Туор был сыном Хадора из Третьего дома Аданов, наиболее прославившегося в войнах с Морготом. Сына Идриль и Туора звали Эорендил-мореход. Эарендил взял в жены Эльвинг. Он сумел с помощью Сильмарилла проникнуть за завесу тьмы и пришел на заокраенный запад. Там от имени людей и эльфов он просил помощи, получил ее, и Моргот был низвергнут. И Арендил не вернулся к смертным. Его корабль со сверкающим Сильмариллом ушел в небесные моря, и там стал звездой и надеждой для Средиземья, порабощенного прислужниками врага. После гибели дерев первозданный свет Валинора хранили только Сильмариллы, но два оставшихся камня пропали бесследно в конце первой эпохи. Подробнее об этом и о других событиях повествует Сильмариллион. У Эарендила были сыновья эльфиниты, Элрос и Элронд. Они несли в себе дух доблестных вождей Аданов, а после гибели Гилгалада род перворожденных эльфов в Средиземье был представлен только их наследниками. В конце первой эпохи владыки Валинора поставили эльфинитов перед выбором, к какому из двух народов они будут принадлежать. Тогда Элронд выбрал эльфов и стал со временем мудрейшим среди них. Право перворожденных давало ему возможность, устав от жизни в землях смертных, уйти на заокраенный Запад. Что бы ни происходило в мире, право это было неотъемлемым. Но уже дети Элронда должны были снова решать, какую участь выбрать: уйти из кругов мира на запад или, став смертными, умереть в Средиземье. Поэтому, чем бы ни кончилась война кольца, конец ее для Элронда был все равно печален. Элрос избрал участь Аданов, хотя жизнь ему была дарована очень долгая. За страдания, выпавшие на долю аданов в борьбе с Морготом, стражи мира даровали Аданам земли, удаленные от среди Средиземья. Аданы вышли в море, и ведомые звездой и орендила достигли великого острова Эленна, лежавшего далеко к западу от берегов смертных. Там было основано королевство Нуминор. В центре острова возвышалась огромная гора Менельтарма, с вершины которой в ясную погоду зоркие глаза могли различить белые стены гавани Эрессеа. Оттуда приходили эльдеры, обогащая людей дарами и знаниями. Сами нуминорцы, по воле валоров, лишены были возможности достичь неумирающих земель. Они оставались смертными, хотя срок их жизни не меньше, чем втрое превышал продолжительность жизни людей Средиземья. Даже владыки Валенора не могли нарушить волю Илуватара и лишить людей его дара – смерти. Позже этот дар люди стали называть проклятием. Элрос стал первым королем Нуминора. Эльфийское его имя было Тарминиатар его наследники были долговечны, но тоже смертны. Они возвысились, стали могучи и тогда пожалели о своей смертной доле и захотели для себя удела эльдоров. И тогда по наущению Саурона начался мятеж, который привел к падению нуминора и разрушению древнего мира. До конца второй эпохи Мощь и красота Нуминора непрерывно росли. Мудрый народ обитал в Нуминоре. Но во времена Тарминастера, одиннадцатого короля, благополучие острова омрачили первые признаки зловещей тени. Тарминастер снарядил огромное войско на помощь Гилгелоду, но к его преданности эльдерам примешивалась зависть. Отменными мореплавателями были нуминорцы. Они изучили все восточные моря и стремились на запад, в запретные воды. И чем радостнее становилась их жизнь, тем больше желали они бессмертия эльдоров. К тому же после Минастера в нуминорских королях все чаще возникало стремление к богатству и власти – Если незадолго до этого нуменорцы приходили в Средиземье как учителя и защитники, обездоленных Сауроном, то теперь их гавани превратились в грозные крепости, державшие в подчинении обширные прибрежные земли. Атанамир и его наследники взимали тяжкую дань, и корабли нуменорцев возвращались, нагруженные добычей. Именно Тар-Атанамир впервые открыто возраптал против запрета валаров и заявил о своем праве на бессмертие. Так сгустилась тень, и мысль о смерти ожесточила сердца людей. Но минорцы разделились на отрекшихся от эльдоров и валаров и немногих верных. Мало-помалу короли и их последователи — отказались от языка эльдоров. И наконец, двадцатый король при восшествии на престол принял нуминорское имя Арандунакор, владыка Запада. Верные сочли это предвестием большой беды, ибо в прошлом так звали только главнейшего из валаров или старейшего владыку. Арандунакор стал преследовать верных и карать говоривших по- эльфийски. С тех пор эльдоры перестали посещать Нуминор. А сила Нуминора все росла, Но жизнь становилась короче, и рос страх смерти, а радость покидала сердца. Тар Палантер пытался отвести зло, но было уже поздно, и в Нуминоре вспыхнуло восстание, Возглавил мятеж племянник короля, он же захватил власть и стал королем Арфаразоном. Это был самый гордый и властный из всех королей. Он желал править всем миром. Арфаразон не побоялся бросить вызов самому Саурону. Собрав огромный флот, он высадился в Умбаре. Величие и мощь нуминорского войска устрашили приспешников Саурона. Слуги покинули его. Он сдался и смиренно просил короля о пощаде. Арфаразон был настолько горд и глуп, что привез пленника в Нуминор. Конечно, вскоре Саурон обольстил короля и возглавил его совет, а спустя недолгое время. Души всех номинорцев, кроме немногих верных, склонились козлу. злу. Саурон лгал королю, обещая ему вечную жизнь, если только он вступит на берега неувидающей земли. Он говорил, что единственной целью запрета было помешать королям людей превзойти валаров. «Но истинно великие сами берут то, на что имеют право», — говорил он. Арфаразон, чувствуя близкий конец и совсем потеряв разум от страха смерти, внял его советом. Он собрал величайшую рать из всех, какие видел мир, протрубил в трубы и отплыл на запад. Он вознамерился силой отнять у владык вечную жизнь. Но едва Арфаразон вступил на благословенный берег, Стражи воззвали к изначальному, и мир изменился. Нуменор был затоплен, а неувядающие земли навеки ушли из кругов мира. Так окончилась слава Нуминора. Элендил с сыновьями и с ними немногие из верных спаслись от гибели. Девять кораблей сумело выйти в море. На борту одного из них были саженцы Нимлота и семь всевидящих камней, подаренные дому Элендела эльдорами. Буря подхватила корабли и выбросила на берег Средиземья. Так были основаны княжества нуменорцев-изгнанников Арнор и Гондор. Элендел стал королем и жил на севере, в Аннуменосе. Югом правили его сыновья Исилдур и Анарион. Неподалеку от рубежей Мордора ими были выстроены Асгилиад, Минос-Анор и минос Итель. Бояться им было нечего, ведь Саурон сгинул. Да, Саурон и в самом деле был захвачен распадом Нуминора, Тело его погибло. Но дух, дух ненависти, летящий на черном ветре, Вернулся в Средиземье. Новое его обличье было черно и ужасно. Отныне сила его заключалась только в страхе. Тайно проник он в Мордор и укрылся там до времени. Когда же он узнал, что ненавистный ему Элендил основал княжество у самых его границ, гневу его не было предела». Изгнанники еще не успели укрепить свои новые владения, как Саурон уже пошел на них войной. Родруин вновь изрыгал пламя, за что и получил название Амон-Амарх, Роковая гора. Однако враг поторопился. Ему явно недоставало сил, в то время как мощь гил -Галада неуклонно росла. И вот в во дни последнего союза Саурон был не свергнут и лишен кольца всевластья. Так окончилась вторая эпоха.